Варангин, Варангин, Варангин Будет человеком Событие двадцать Это был, наверное, единственный в своем роде бунт на земле Все, все рухнуло Все мои надежды Все мои мечты и фантазии Все рухнуло Я понял. Я окончательно уверился в том, что такой жизни, о которой я мечтал, сидя на лавочке в ожидании Мишки Яковлева, такой жизни нет и не может быть нигде. Ни на земле и ни под землей. Ни у воробьев, и ни у бабочек, и ни у муравьев. И у трудней тоже наверняка нет такой жизни. И такого состояния, в котором можно ничего не делать, тоже, вероятно, не существует. Потому что если бы мы сейчас с Костей даже были трутнями, а не муравьями, то мы бы с ним старались ничего не делать. А для того, чтобы ничего не делать, как я убедился, нужно обычно столько сделать, что уж лучше что-нибудь делать, чем пытаться ничего не делать. Нет такой жизни. И незачем ее искать. И нечего терять время. Она не существует! Если все это так, то зачем же тогда я и мой лучший друг Костя Маленин все еще продолжаем быть муравьями? Почему мы на третьей скорости ремонтируем муравейник, в котором даже не собираемся жить? Зачем мы обливаемся потом и падаем на каждом шагу от усталости? Пора, пора возвращаться, пока не случилось какой-нибудь ужасной неожиданности! «У этих птиц и насекомых каждую минуту может случиться такое, что потом и костей не соберешь!» Я оглянулся на Костю Малинина. Малинин молчал. Он ни о чем меня не спрашивал. Он не ворчал на меня за то, что в третий раз попал в такую передрягу. Он не ругал и не проклинал меня, и это было невыносимо. Уж лучше бы он меня разнес за все в пух и прав. Но Костя молчал, словно воды в рот набрал. Он копошился, нагружался, разгружался, снова нагружался и опять разгружался. Носил, таскал, перетаскивал, не отставая от меня ни на шаг. Костя работал, как самый заправский муравей. «Надо остановиться!» – подумал я. «Немедленно прекратить работу и остановиться!» «Надо сохранить силы для нашего возвращения!» А то этот инстинкт к вечеру загоняет нас в кости до полусмерти, так что не шевелешь ни рукой, ни ногой. В конце концов, пусть этому инстинкту обыкновенные муравьи подчиняются без всякого рассуждения, а мы ему докажем, что мы с Малининым разумные существа докажем. А как мы ему это докажем, если от моего этого самого разума в голове уже почти ничего не осталось? И мыслей никаких, кроме «жми, тащи, неси, ворочай!» И вот я жму, тащу, несу, ворочаю, А сам себе тихонько командую. Думай, баранкин, думай, Соображай все-таки назло этому самому инстинкту, Не подчиняйся ему, не подчиняйся! И вот тут-то в моей голове При слове «не подчиняйся» Вдруг мгновенно созрел план заговора, Может быть, единственного в своем роде На всем земном шаре. Я решил против инстинкта поднять самый настоящий бунт и самое настоящее восстание. Я остановился на бегу с охапкой хвойных иголок, поднялся на задние лапы, я распрямил свою усталую спину и закричал громко на все поле боя, как Пётр Первый под полтавой «Малинин, сбрасывай себя мусор! Будет!» «Будет? Что будет?»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 Я подтянул к себе березовый листок и укрылся им с головой, словно одеялом, чтобы нас никто не видел. А теперь, а теперь, Малинин, сосредоточься и повторяй за мной. Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем, я хочу навеки быть человеком. Громко всхлипнув, Костя глубоко вздохнул и вместо волшебных слов заклинания сказал. «Ой, мамочка!» «Чего ты?» «Меня за ногу кто-то дёргает!» Я, конечно, подумал, что это Костя опять инстинкт привязался. Приподняв берёзовый лист, выглянул наружу, смотрю – нет, не инстинкт, а какой-то совершенно незнакомый муравей схватил Костю за заднюю лапу и тянет изо всех сил! kam